Я проснулась от телефонного звонка. Мелодия навязчиво звучала раз за разом. Я, наконец, открыла глаза, повернула голову, бессмысленно таращась на мобильный, пока музыка не смолкла. И только после этого огляделась, уже зная. В постели я одна. Его нет, а может и не было никогда. И всё это мне приснилось. Ещё один сон. Яркие, как недавние воспоминания. Я положила голову на примятую подушку рядом, зажмурилась, пытаясь представить, что он снова со мной. Его запах, его дыхание, движение его тела. Может сон быть таким отчётливым? если может, как мне теперь жить с этой свербящей тоской по тому, чего нет? Я ревела, зарывшись лицом в подушку и только после этого догадалась проверить мобильный. А вдруг это он звонил. Мысль спасительной и нелепая одновременно, потому что я почти убедила себя. Это ночь буйства воображения. Звонил воин, теперь казавшийся посланцем какого-то иного мира. Перезванивать я не стала. Вместо этого прошлась по квартире,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 Хватит. Прими душ, поезжай к Максимилиану и постарайся делать вид, что ночью тебя мучили эротические сны. А ещё лучше. Забудь о них. В душ я отправилась. Но стало только хуже. Я потянулась к крану. Но вновь воспоминании, как яркая вспышка. Я упираюсь ладонями в кафель на стене. А Клим держит меня за бёдра. В конце концов,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 Прекрати игру в шпионов, либо расскажи, что произошло, либо забудь об этом. Сон. Мне приснился сон, странный, временами пугающий, восхитительный и обманчивый. «Привет», — сказала я, прошла и села в кресло. «У тебя точно всё в порядке?» — спросил Бергман. «Спасибо. Я знаю, что скверно выгляжу». Леонелла сообщила. «Не верь старушке». «Это просто зависть», — засмеялся Вадим. Тётку Светлого благополучно отпустили после допроса. К моей великой радости перешёл к делу Максимилиан. Но поговорить с ней стоит. А ещё желательно знать, есть ли у наших конкурентов подозреваемые. «Уверен, что есть», — кивнул Вадим. «Не зря они в посёлке болтаются». Но вот с этого и начнём».